амурные радости. Вдруг чья-то рука легко дотронулась до плеча Соколова. Сыщик увидел белозубо улыбающегося Жеребцова в непривычном взору наряде, новом фрачном костюме с белой гвоздикой в петлице. За его руку держалась стройная худенькая девушка лет девятнадцати. Ее темные волосы были зачесаны в пучок, а главную прелесть лица составляли большие агатовые глаза, подернутые печалью и оттененные густыми ресницами. Явно гордясь красотой спутницы, Жеребцов весело проговорил. — Позвольте, Аполлинар Николаевич, представить мою невесту, Танечку Ермоленко, дочь генерал-майора Виктора Сергеевича. — протянул Соколов. Это из военного министерства. Очень приятно. Скажите поклон вашему батюшке. В бытность мою в Петербурге мы были знакомы. Помнится, он состоял в свите его императорского высочества Николая Николаевича. Повернулся к Жеребцову. Твоя избранница вызывает, как писал старик Державин, восторг всех чувств. Переглянувшись с Жеребцовым, Танечка сказала. Аполлинарий Николаевич, мы приглашаем вас на нашу помолвку. Жеребцов быстро дополнил. В канун Рождества, Пресвятой Богородицы, 7 сентября, в храме Петра и Павла, что на Новой Басманной. Соколов улыбнулся. «Ну, Николай, ты хитрец! Ни словом не обмолвился о своем счастье!» Жеребцов прыснул со смеху. «Пока вы меня с поличным не застукали!» И к невесте. «Танюша, извини наши полицейские шуточки!» Соколов поцеловал тонкую, изящную кисть девушки. «Танюша, надеюсь, что скоро будем часто видеться. Мне хотелось бы, чтобы вы подружились с моей Марией Егоровной. Дома я бываю мало, впрочем, как и вас жених. Даже сегодня не вышло взять ее с собой. Служба. А вы дружите. До скорого свидания». Величественный Капельдинер продолжил шествие.